Глава десятая. Сон. Многое сегодня произошло. Марена, ее воля, которую надо выполнить, дар моей бабушки. Мне надо было обдумать и попытаться понять. Зашел бы брат тихо, можно было бы и спящей притвориться. Но даже если б спала, трудно было бы не проснуться от севиного рыка. Вздрогнула я инстинктивно. В этот момент я даже не думала о том, почему убежала с праздника. Все, что было до встречи с Мариной, куда-то отодвинулось. А вот теперь, когда брат окликнул, сразу вернулась, но не так ярко, как прежде было. Вздохнув, я откликнулась. «Здесь я!» Мне почудилось, что брат выдохнул с облегчением. «Хоть это хорошо», — пробормотал он а то я и рад мира найти не смог. В голосе брата слышалась тревога. Вот оно что подумал. Обида затопила душу. Я накинула на плечи платок и вышла в горницу. Сева стоял у печки, сгорбившись. В руках он вертел кружку с квасом, но не пил. На лице застыло такое выражение, словно брат не знал, с чего начать. Только я уже все услышала, и у меня было о чем переживать, помимо его подозрений. Я с вызовом скинула голову. «А где я должна быть, по-твоему?» Брат замялся, но потом решительно посмотрел мне в глаза. «Что у тебя с Ратмиром?» «Ничего», — резко ответила я. «Вся деревня видела ваш поцелуй». Я, что ли, виновата, что обычаи такие? Или я могла справиться с мужиком, который сильнее тебя в кулачном бою оказался?» Сева сжал челюсти так, что желваки на скулах заходили, а потом сказал, словно хлестнул отмаш. «Не видел я, чтобы ты сопротивлялась». Я молча развернулась, чтобы уйти обратно к себе, но брат остановил. «Прости, Еринка». Не могу я о тебе не беспокоиться. Я остановилась, но поворачиваться не стала. Ждала следующих слов. Сказывают, он твой венок выловил, и что русалка хотела тебя забрать. Голос Севы дрогнул. Вся моя злость мигом прошла. Он же брат мне, единственный и самый любимый. Как ему не переживать? Если б не Ратмир, я бы с русалками сегодня хороводы водила. «Выловил», — согласилась я, поворачиваясь. «Только это ничего не значит». «Ну как не значит? По всем обычаям». «А что для городских наши обычаи?» «Ты это всерьез сейчас?» Рыкнул Сева и грохнул смаху кружку на стол так, Что квас из нее выплеснулся и темным ручейком побежал к краю. Я с ним разберусь. С чем ты разберешься? Сам слышал утром, что за него милену просватали. Оставь его. Он действительно сегодня меня спас на речке. И я ему зато благодарна. Ты тоже, если любишь меня, скажи ему спасибо. Но только пусть не приходит сюда. «Как же так?» Растерянно произнес Сева. «Вся деревня только о вас и судачит». «А вот так!» Вскипела я. «Сам видишь, что судачит. Он мою дружбу с Миленой разрушил. Видеть его не желаю». «Да погоди ты! Что, если он и впрямь твой суженый? Что тебе та Милена? Замужнем уже не до подруг. Хочешь или нет, А я с него спрошу. Может, он тебя всерьез выбрал? А ну, как завтра придёт свататься? Или он тебе не люб? Не люб. Ответила я резко, а в сердце что-то оборвалось. Дерзок он больно. Не по нраву мне наглецы. В лице брата что-то поменялось. Ушла тревога, и появилась привычная снисходительная усмешка. «Глупая это еще, сестренка», — мягко сказал он. «Мужчина должен быть дерзок и смел, особенно твой будущий муж. Любого послабее ты стопчешь и заставишь по одной половице ходить». Я открыла было рот, чтобы возразить, да Сева махнул рукой. «Иди спать, утро вечера, да ты сама знаешь». Фыркнув, я развернулась и направилась к себе. Когда это брат успел во мне такой характер разглядеть? Я вроде никогда по пустякам с ним не спорила. Или он не об этом? Однако после разговора с Севой мне стало легче. Словно я приняла правильное решение. С Меленой дружба в любом случае врозь. Она перешагнула ту черту, за которой не прощают. Но от жениха ее я буду держаться подальше и думать об этом больше не буду. А коли действительно начал во мне дар просыпаться, так скоро все злые языки умолкнут. Бабушка моя ничего худого не делала, а боялись ее, как настоящую злую ведьму. Вот пусть и меня осторожатся. Другое сейчас волнует. Мне бы понять, что имела в виду Марена. Ведь не привиделась мне та встреча. Я подбила под головой подушку и легла поудобнее, зажав в руке чур. Ночь темная, сон глубокий, покажи мне путь далекий. Что велено, то скажи, как исполнить, научи. Прошептала я один из бабушкиных приговоров. Всё вокруг завертелось, и я провалилась в темноту. Передо мной возникло лесное озеро с огромной серебристой луной, нависшей над ним. Озеро было мне знакомо, но была странность в окутавшей его тишине. Деревья стояли по берегам мертвыми великанами. Ни ветерка, ни шороха листвы, ни крика ночной птицы. Словно в этом лесу никогда не было жизни. Жизни не было и в воде ровной словно зеркальная поверхность. Рябь не пробежит, рыба не плеснет. И чем дольше я стояла, тем сильнее увязала в мертвой тишине. А потом я увидела венки. Они плыли по большому кругу, и я мельком удивилась, как у них получается двигаться в стоячей воде. Опустила взгляд на свои руки. В них лежал мой венок. Тот самый с алыми маками. Только сейчас, в ночном полумраке, маки горели ярче, чем днем, напоминая живые языки пламени. «Бросай!» — раздался голос над моей головой. Я застыла в нерешительности и крепче сжала свой венок. Круг, по которому плыли четыре чужих венка, сужался. Их словно затягивало в омут. «Как же я его брошу? На погибель? «Поздно!» — Обреченно вздохнул голос. Я снова посмотрела на свой венок. Маковые лепестки чернели на глазах и рассыпались прахом. Миг и пепел, оставшийся от цветов, просочился между моими пальцами. И тут же все вокруг переменилось. Луна окрасилась в кроваво-красный цвет. В стоячей воде вдруг появился водоворот. Озеро закрутилось воронкой, засасывая все четыре венка в свою черную пасть. Они исчезли в глубине один за другим. А оттуда из самых глубин появились черные тени. Сначала одна, потом еще, потом целые полчища. Они поднимались со дна, расползались по воде темными пятнами, тянулись к берегу, где стояла я. Ты опоздала. С укором произнес голос. На меня повеяло холодом и выбросило из сна. Я села на лавке, спустив ноги. Сердце колотилось, как бешеное. «Спокойно, Ирина, это сон. Венки и новый омут. Только не на реке, а на озере. Это просто приснилось из-за дневных переживаний». Продышавшись и успокоившись немного, я решила было снова лечь, когда до моего слуха донёсся легкий стук в окно.